Глава 13 Где-то к следующему вечеру Кантор окончательно утвердился в мысли, что его рассудок здорово пострадал в последней переделке, в которую он попал. Как будто раздвояния личности ему было мало. Впрочем, в том состоянии полубреда, в котором он пребывал эти сутки, внутренний голос помалкивал и ничем о себе не напоминал. Зато с окружающей реальностью творилось что-то невообразимое. Временные провалы в лабиринт были еще понятны и терпимы, хотя местечки ему попадались, одно другого страшнее. Гораздо больше Кантера тревожили странные вещи, происходившие прямо в комнате, где он лежал. То ли лабиринт принимал вид реального помещения, то ли он проваливался не до конца, но в комнате, то и дело начинались какие-то ненормальные явления. Появлялись разные люди, живые и не совсем. Ходили, что-то делали, иногда вовсе непонятное. Разговаривали с кантором который отвечал, но так и не мог понять, с настоящими людьми он общается или просто бредит. Также по комнате шлялись разнообразные животные, как-то говорящие цыплята, маленькие дракончики размером с плюта, большая рыжая кошка, стая разноцветных не то птиц, не то бабочек и прочие менее симпатичные твари. Помимо всего этого, в окне изредка появлялась подсвеченная красным физиономия советника Блая, неизменного персонажа кошмарных снов Кантера. А мебель постоянно меняла очертания. То изгибалась, словно было сделано из чего-то мягкого, то начинала таять и растекаться, как восковая свечка в жару, то становилась прозрачной. Так что один раз Кантор даже четко разглядел мышь под кроватью. Впрочем, вполне возможно, что мышь была того же происхождения, что и дракончики с цыплятами. Этого никто не мог сказать наверняка. Да это и не особо волновало Кантора. Гораздо больше его занимали люди, с которыми он общался. И не мог понять, действительно ли эти люди присутствуют в комнате и разговаривают с ним, или это ему только кажется. Первую ночь приходил придворный маг в обществе незнакомого Кантеру-господина в хинском костюме. Господа вели заумную медицинскую беседу, из которой кантор ничего не понял. Затем, увидев, что пациент не спит, тут же спросили, как он себя чувствует. Более идиотского вопроса они не могли придумать, понятное дело. «Как можно себя чувствовать, когда обезболивающее заклинание заканчивается?» Кантер не нахамил в ответ только от того, что у него на это не было сил, и ограничился коротким стоном. «Холодно!» «Я попрошу затопить камин», — пообещал мэтр Истран, дотрагиваясь горячей ладонью до его затылка. «Полежите минуту спокойно. Сейчас станет немного полегче. Собью температуру и попробую приглушить воспалительный процесс. А с обезболиванием придется подождать до завтра». Состояние вашей нервной системы вызывает беспокойство. Вы принимали какие-нибудь снадобья вчера и позавчера? — Да, — ответил Кантор, утыкаясь лицом в подушку. — Какие именно? — Не помню. Купил в аптеке, что было. — Магические или из чистых трав? — Кажется, магические, не помню. — Это плохо. Боюсь, вы допустили передозировку не помогало же. Что ж, теперь терпите. У меня есть опасение, что еще одно заклинание может вам повредить. Как вам кажется, преподобный Чен? Обратился он к коллеге. Хин согласно кивнул головой. Совершенно с вами согласен, мэтр Истран. Но это вовсе не повод заставлять пациента страдать. В данном случае лишние 6 часов боли тоже могут оказать весьма пагубное влияние на его нервную систему, не говоря уже о возможности развития шока. Я бы порекомендовал практически безвредное средство, содержащее исключительно растительные компоненты. А я бы не рекомендовал пациенту в таком состоянии принимать наркотические вещества даже растительного происхождения. Поверьте моему практическому опыту, Настойчиво возразил преподобный Чен и протянул пациенту какую-то пилюльку, которую Кантер немедленно ухватил и сунул в рот, пока мэтр из стран не успел еще чего-нибудь порекомендовать. На вкус это была смесь опиума с какой-то незнакомой травой. Старик неодобрительно что-то проворчал, но протестовать не стал. Молча закончил свое противовоспалительное колдовство и вежливо спровадил коллегу под предлогом того, что ему еще надо спуститься в библиотеку, переговорить с его высочеством и отдать распоряжение прислуге. Когда же сострадательный Хин исчез в репорте, мэтр вовсе не поспешил сразу вниз, а присел на стул около кровати и поинтересовался. — Вас не затруднит ответить на пару вопросов, которые очень меня интересуют. Это недолго. — Спрашивайте. — отозвался Кантер, не поднимая головы и прислушиваясь к своим ощущениям. — Скажите честно, маэстро, вы так ни разу и не видели с вашим отцом с тех пор, как он пропал? — Нет, — не задумываясь, ответил Кантер и только спустя несколько секунд, опомнившись, спросил. — Откуда вы знаете, кто я? — Король сказал. — Что вы? — Я узнал вас почти сразу же, как только увидел. Вы слишком похожи на отца, чтобы я мог этого не заметить. А заметив, я, разумеется, присмотрелся к вам достаточно внимательно, чтобы разглядеть вашу истинную сущность. Для хорошего мага это не проблема. Так значит, вы не знаете, где его можно найти? Не знаю. Тихо вздохнул Кантор. А вы точно знаете, что он жив? Абсолютно. Вы что, к некроманту ходили? Из темноты донесся тихий смешок. Если я не практикую некромантию, это не значит, что я не знаком с упомянутой магической школой. Мне совершенно не нужна посторонняя помощь, чтобы узнать, жив человек или мертв. Особенно, если речь идет о моем достаточно близком друге и к тому же коллеге. Кстати, должен заметить, что ваш батюшка тоже был весьма толковым некромантом хотя сила у него была весьма-весьма своеобразная. — Я хотел бы уточнить, вы уверены, что сегодня в лабиринте с вами был не он? — Уверен, — не сомневаясь, ответил Кантор. — Отец водил меня в лабиринт, и я знаю, как он там выглядит. Это был не он. Я узнал бы его. Почувствовал бы. В общем, это точно. — А откуда вы знаете? Мафей рассказал? — Разумеется. Надеюсь, в этом нет ничего страшного. Его ведь никто не просил сохранять в тайне то, что он видел. — Ну да, сам он не мог догадаться. Но все-таки не надо. — Как пожелаете. Я и не имел намерения распространять полученные от него сведения. — Что ж, не буду вас больше утомлять, тем более что снадобье, которым так нахально угостил вас преподобный Чен, Кажется, начало действовать. Зря бы, конечно, так за него схватились, но что же ж теперь? Спокойной ночи. — Спасибо, — пробормотал Кантор, чувствуя, как липкий тяжелый дурман медленно заволакивает окружающую его тьму. — Спокойной ночи. И почти сразу провалился в незнакомое место, где было полно маленьких странных машинок, с вертящимися сверху лопастями. Такие он видел на картинке в одном из Ольгиных журналов. Она называла их вертолетами. Огромная стая этих вертолетиков вихрем носилась вокруг него. И это их мелькание, у него до тошноты кружилась голова. Но не отвернуться, ни вообще пошевелиться он не мог. А попытка закрыть глаза ничего не дала. Даже сквозь сомкнутые веки, Он продолжал видеть эти скотские вертолётики, и они всё так же кружились, всё быстрее и быстрее. Весёлый шутник лабиринт, мать его! Ближе к утру, когда вертолётики кончились, и Кантор проснулся с беспощадной головной болью и такой дикой жаждой, словно он пересёк пешком белую пустыню, в комнате появился мафей. Повёл вокруг глазами и шёпотом спросил. «Спит ли Кантер и один ли он?» «Тоже гениальный вопрос. Сил нет». «Двое меня!» — раздраженно проворчал Кантер и добавил еще пару слов, очень ярко выразивших его отношение к этому миру. Ответ вполне удовлетворил юного эльфа, и он тут же исчез телепорте, прежде чем Кантер успел попросить воды. Правда, оглядевшись, он обнаружил, что налитая кружка стоит рядом, достаточно лишь руку протянуть. Кантор немедленно дотянулся до кружки и в два глотка расправился с одной из своих проблем, после чего рухнул лицом в подушку и подумал, что все не так плохо. Хотя все, что могло болеть, болелось зверски. Все же это можно было пережить. А вот если бы пришлось предстать или предлечь, таком плачевном и беспомощном виде Перед посторонним человеком? Или что ужаснее перед дамой? Какое счастье, что у кого-то Хватило ума не пускать сюда Ольгу И вообще не сажать никаких сиделок. Отвратительней всего, Когда в такой момент, Когда плохо и больно, И вообще хочется выть рвать Зубами подушку, Над душой еще сидит женщина. Либо позорся Либо выпендривайся. Только бы Мафей не притащил сюда Ольгу, с него останется сердобольного. Спустя несколько минут Мафей вернулся. Ольгу он не притащил. Он притащил Амарго, что вполне тянуло на очередной бред не хуже вертолетиков. — Оставь нас минут на десять! — шепотом попросил Амарго. Мальчишка кивнул и снова исчез а командир осторожно присел на край кровати и еще тише спросил. — Ты не спишь? — Сплю, — проворчал Кантор. — Чего тебе? — Не шевелись пару минут, — приказал Амарго и стал что-то раскладывать на одеяле. — И не смотри. — Почему? — Потому. — Это приказ. — Отвернись. — Иди на... — огрызнулся Кантор и все-таки отвернулся. Амарго зажег свечу, переставил на стул и продолжил. — Как тебя угораздило туда пойти? Ты же знал. Ты все наперед знал, что из этого выйдет, потому и Рика оставил снаружи. Зачем? Неужели иначе нельзя было? — Я решил, что так будет лучше, — неохотно отозвался Кантор, пытаясь сообразить, для чего товарищ Амарго колит его иголками, как будто ему мало того, что уже есть. Что ты делаешь? Лечу тебя, болвана. Потерпи, так надо. Потом станет легче. С чего ты решил, что сунуться в ловушку будет лучше? Потому что если тебе предсказали какую-то дрянь, лучше не прятаться до конца жизни, а пережить все сразу, раз уж ничего не изменить, чтобы все скорее закончилось. Фаталист хренов! Ты хоть представляешь, Чем это все могло закончиться? Поверни голову. Что-то плоское и цепкое прилипло на шею. Пластырь, что ли? На он там нужен? Потом еще раз, чуть выше. Нормально закончилось, — ответил Кантор, послушно не оборачиваясь и пытаясь понять смысл этого странного лечения. Отстань. Лучше скажи, как там ребята. С ребятами все в порядке. Что с ними случится? А когда я им скажу, что ты жив, они вообще от радости рехнутся. Мы ведь тебя уже похоронить успели. Все так расстроились, понапивались с горе, как засранцы. Прям-таки, — фыркнул Кантор, — скорее на радостях. Можно подумать, так уж меня все любят. А ты думал. Рика вообще рыдал, как девчонка. И спада ужасно расстроился. Торо такую проповедь толкнул, что даже Гаэтана прослезился. Дон Аквильо каялся, что тебя отпустил. А что творилось по Сианарио, можешь себе представить? Ну, этому поплакать, что отлить, бегать Не зря его в нашем ансамбле плаксы прозвали. Небось, опять ведро травы скурил и начудил чего-нибудь? Если бы. Он напился в хлам я боюсь даже представить, чего он мог начудить. А потом пропал. И поверь, после этого, что вы не братья, если вы даже пропадаете одновременно. Что у тебя с рукой? Кости не переломаны? Кто тебя латал? Не знаю кто, не видел. Не переживай, кости целы, обычные иголки. В прошлый раз было хуже. Долго мне так лежать? Неудобно. На самом деле ничего особенно неудобного не было. Просто лежать неподвижно, когда что-то болит, — сущее мучение. — Сейчас, потерпи еще минуту, — как-то виновато попросила Марга. — Совсем немного осталось. — Полежи спокойно. — Хочешь, я тебе что-нибудь расскажу? — Хочу, — злорадно заявил Кантор. — Расскажи, что все-таки вышло с моей рукой. — Хоть сейчас скажи честно. Может, тебе будет стыдно мне врать, когда мне так плохо?» «Ох, как ты меня достал!» — вздохнула Марга. «Не могу я тебе рассказать. Хотел бы, но не могу!» Я поклялся молчать. «Смирись с этим, наконец!» «Правда это! Правда, раз уж ты сам докопался! Не буду скрывать!» «Но что и как рассказать не могу. И не проси меня больше!» Утешься тем, что у тебя снова две руки, и успокойся. — Хорошо, — вздохнул Кантор. — Скажи только, она настоящая? — Настоящая, живая, такая же, как была, и совершенно здоровая. Если ты когда-нибудь снова захочешь играть на гитаре, пусть рука тебя не смущает. И давай больше к этому не возвращаться. Договорились? — Хорошо, — вздохнул кантер решив не слишком давить на Амарго. Итак товарищ наставник, — сказал больше, чем обычно. «Долго мне так лежать? Подожди немного, еще минут пять. И объясни мне во имя неба, почему ты сразу не пришел ко мне? За каким тебе понесло девчонку искать? Это у тебя что, мания или просто традиция, сбежав из плена, первым делом являться к женщине? Не твое дело». «Очень даже моё Я твой командир!» «Ты мой глюк!» — проворчал Кантер, осторожно встряхивая головой. Болезнь голова перестала, но с окружающим миром стало твориться что-то не то. Стул у окна начал оплывать, как огарок свечи, а занавески затеяли причудливый танец. «Ты видение!» А Марго тихо вздохнул и не стал настаивать только пробормотал себе под нос. И у этого тоже видение. А он уверяет, что эти поганцы не братья. Занавески продолжали плясать, соблазнительно изгибаясь, как хитанские танцовщицы в пестрых широких юбках. Кантеру даже показалось, что под тканью видны очертания стройных женских тел. «Я все-таки озабоченный». Обреченно подумал он, прикрывая глаза, чтобы отогнать навязчивое видение. Даже тут мне бабы чудятся, и хорошенькие притом Неужели эта хинская пилюля так долго действует? Или Амарго тоже угостил меня чем-то подобным? — Можешь поворачиваться, — сказала Амарго. — Через час-два тебе станет лучше. — Что ты со мной сделал? — спросил Кантер, не открывая глаз, — чтобы не увидеть опять танцующей занавески. Ты все равно не поймешь. Просто постарайся уснуть и не думай ни о чем плохом, а то приснится. Хороший совет. О чем я, по-твоему, могу думать? О прекрасных дамах? О говорящих цыплятах? О концерте для рояля с оркестром? Говорящие цыплята? Удивленно переспросила Марга. Надо же додуматься. — Видно, зря я тебя все-таки двойную дозу вкатил. — Чем я думал? Ослабленный организм, не привыкший к химии. Не хватало, чтобы у тебя и в самом деле начались галлюцинации. — Давай-ка лучше спи. — Поздно, — хмыкнул Кантор. — Уже начались. — Вот я с тобой разговариваю. А тебя же на самом деле нет. Как бы ты сюда попал? — Верно согласился Амарго. — Меня нет. Я тебе привиделся. — Сам знаю, — почему-то развеселился Кантор. Он все-таки открыл глаза и тут же обнаружил, что кровать стала прозрачной, и под ней сидит мышь. Сидит и умывает мордочку лапками, вредная зверюшка. Пока он пялился на эту мышь, амарга куда-то делся, а вместо него появился говорящий цыпленок размером со стул на спинке которого он каким-то чудом ухитрился примоститься Потоптался, неуверенно перебирая лапками на своем неустойчивом насесте, и голосом мафея спросил. — Ты спишь? — Не знаю, — рассудил Кантор. — Если ты мне снишься, то сплю, а если ты глюк, то, наверное, нет. — Нет, я правда здесь, я настоящий. — уверил его птенец и, снова потоптавшись на спинке стула, спросил. — Тебе больно? — Уже не очень. — А здесь в самом деле была марга или мне показалось? — В самом деле. — Чем он меня напичкал и как? — Я точно не знаю. Какое-то сильное обезболивающее, антибиотики и минеральный комплекс. Я не знаю, что это такое, но он сказал, что у тебя могут быть сильные побочные эффекты. Ты только Метру не говори, а то рассердится. И вообще он не знает, что я знаком с Амарго. — откуда ты знаешь Амарго? — поинтересовался Камтор какой-то частицей сознания, утверждаясь в мысли, что это точно бред. — Я тебе потом расскажу, — пообещал цыпленок. — Это долгая история. Чем закончился этот разговор? Кантор потом так и не мог вспомнить. Скорее всего, он просто провалился на полуслове. Снилось ему, как и предсказывала Марга, всякая гадость. К счастью, ничего из своих кошмаров он не запомнил, кроме последнего, да и то потому, что его разбудили. Кажется, ему за что-то отрубили голову, и эта голова почему-то осталась живой. Она все понимала, только не могла ничего сказать, потому что язык вырвали еще раньше. Она долго валялась, никому не нужная, в липкой луже остывающей крови. Потом пришла Ольга, горько рыдая подняла и унесла домой. А дома поставила на стол и стала целовать и гладить, почему-то уговаривая успокоиться и уверяя, что теперь все будет хорошо. Проснувшись, он обнаружил, что голова по-прежнему при нем, что лежит он вовсе не в луже крови, она мокрой, и липкая от пота подушки. И рядом действительно сидит Ольга и гладит его по щеке, шепча что-то ласковое и успокаивающее. Наверное, кричал во сне, перепугал девчонку. Было уже утро. Хотя шторы на окнах были плотно задвинуты, и Кантер определил это на слух. Дом был полон обычных утренних звуков. На кухне гремит посудой кухарка, Рядом за стеной шебуршатся Жак и Тереза, уговаривая друг друга, что надо вставать. Внизу в гостиной шуршит веником служанка. По коридору громко топает его величество Элмар, вопрошая, где его голубой камзол, и возглашая, что если он опоздает во дворец, уволит всех к демонам. Так и не переехал до сих пор, дома живет. И в целом все было не так плохо, как ночью. Можно сказать, даже хорошо смотрящим, сравнивать. По крайней мере, хоть не так больно. То ли Амарго был на самом деле и действительно давал ему какие-то лекарства, то ли это у него настолько помутился рассудок, что ощущение боли притупилось. Во всяком случае, можно расслабиться, не позорясь и не выпендриваясь. — Бедненький мой! — тихо шепнула Ольга и убрала руку, видимо, решив, что раз бедненький затих и успокоился, Не надо его больше трогать. Пусть спит дальше. Это было вопиюще неправильно и даже несправедливо. Поэтому Кантор открыл глаза и поймал ее за руку. — Я не сплю, — сказал он, прижимая к лицу ее ладонь. — Не убирай. Так хорошо. — Больно, — позачувствовала Ольга. — Может, тебе таблетку принести? У меня дома где-то анальгин завалялся с лучших времен. — Хочешь, я сбегаю? — Не надо. Тут же отказался Кантор, ужаснувшись при мысли, что она куда-то пойдет одна по городу. Тем более, что ее завалящее снадобье было не так уж необходимо. Все в порядке. Не больно. Не ходи никуда. Побудь со мной. Я так давно тебя не видел. — Конечно, конечно, — поспешила заверить его Ольга, осторожно пытаясь пригладить растрепанные волосы. Я посижу с тобой. Может, ты кушать хочешь? Нет, только пить. Есть что-нибудь? Сейчас. Она потянулась к столику, на котором стоял кувшин, пытаясь одной рукой налить воды в кружку, не вставая с кровати. Разольет, — мимоходом подумал Кантер. И она действительно тут же разлила, не удержав тяжелый кувшин под нужным углом и перелив через край ойкнула, как обычно, заметалась, не в силах решить, что срочнее — поить страждущего или бежать за тряпкой. Третьего варианта позвать служанку она так до сих пор не усвоила. — Фиг с ним, — посоветовал Кантер, приподнимаясь, чтобы напиться. — Пусть. Вернув пустую кружку, он переполз на сухой край подушки, осмотрелся по сторонам и отметил, что на этот раз похоже все реально и на своих местах. «Может, ты еще чего-нибудь хочешь?» Продолжала допытываться Ольга. «О, я много чего хочу!» Вздохнул Кантор. «Например, демонски хочу лечь на спину. И еще хочу, чтобы ты плясела вот сюда». А «Зачем?» Спросила Ольга, послушно пересаживаясь на указанное место. Он тут же подполз ближе и положил голову ей на колени. «Вот за этим» бедный мой зайчик сочувственно вздохнула девушка снова принимаясь гладить его по голове досталось же тебе очень больно мэтр обещал зайти в полдень уже недолго осталось всего полтора часа или даже меньше ничего негромко отозвался кантор могло быть хуже можно сказать мне очень повезло мало кому так везет да не плачь Я же сказал, не больно. Я не плачу. Я так. Не обращай внимания. Хочешь, я музыку включу. Или будешь спать? Лучше расскажи что-нибудь. Что? что? Кантору очень хотелось спросить про короля, но он так и не решился. Ольга и без того вот-вот разревется. Не хватало только его дурацкого вопроса. Нет. — Лучше потом Илмара спросить, когда придет. — Расскажи сказку, — попросил он, — только не грустную и со счастливым концом, и ради всего святого не страшную. — Веселую, — уточнила Ольга и надолго замолчала, напряженно задумавшись. — Нашел ведь чего спросить, — с некоторым опозданием спохватился кантор. — Она теперь долго будет вспоминать такую сказку, особенно сейчас, когда ей совсем не весело. И, может быть, даже до сих пор страшно. Ладно, пусть. Полежим, помолчим. По крайней мере, она некоторое время не будет думать ни о чем плохом, занятая поисками подходящей сказки. Будет молчать, перебирая в памяти смешные истории и задумчиво гладить его по голове. А это так приятно. И никаких говорящих цыплят и прочих мышей. И почти не больно. И самое радостное, больше никуда не надо спешить. Не надо стискивать зубы заставлять себя подниматься, забираться на лошадь, нестись, сломя голову, боясь в любую минуту потерять сознание и свернуть себе шею, свалившись на ходу. Не надо мчаться и трястись при мысли, что ты можешь не успеть, опоздать, Приехать слишком поздно. Все, приехал. Вовремя. Успел. Теперь лежи, товарищ Кантор, отдыхай. Не можешь встать? Не надо. Не можешь идти? Так никто не заставляет. Даже не особенно и больно. Так, спина немного ноет, и голова гудит, как с похмелье. Сущие мелочи, можно сказать. Тебя гладят по головке называют бедненьким зайчиком. Вот бы ребята б если бы услышали. Тебя жалеют, целуют, подносят тебе водичку и рассказывают сказки. Тебя любят, в конце концов. Расслабься и наслаждайся жизнью. И какие бы кошмары тебе не снились, радуйся, что ты жив и, что удивительно, практически цел. И яйца на месте, и пальцы тоже. Ты так боялся, что их придется ампутировать. И даже если ты все-таки свихнулся, как и подозревал, тебя и таким будут любить. Потому что с дамой сердца тебе повезло в особенности. Она сама настолько ненормальная, что твоего безумия даже не заметит и примет как должное. Ольга все-таки вспомнила какую-то веселую сказку с хорошим концом не грустную и не страшную, про трех придурковатых воров, которые подрядились украсть девушку для местного градоначальника, и про наивного студента, который в нее влюбился и, по идее, должен был спасти. Но до этого момента Кантер не дослушал. Задремал где-то в середине, когда девушку уже украли, а до лопуха героя до сих пор не дошло, что его кинули как последнего идиота. На этот раз кошмары ему не снились хотя все равно снилась полная чушь. Король верхом на драконе, Элмар с лютни в руках, исполняющий баллады собственного сочинения. А под конец полный бред. Ольга занимается любовью с кавалером Лаврисом в позе, стоя у стенки. Проснувшись, он даже порадовался, что она ушла, а то прямо неловко был за такой бесстыжий сон. Кантор перевернул горячую подушку на другую сторону и прижался пылающим лицом к прохладной ткани наволочки. Правда, этой прохлады хватило ненадолго, но тут уж ничего нельзя было поделать. Боль исчезла совсем. Видимо, приходил придворный маг и кастовал обезболивающее. Но зато на этот раз то ли не стал сбивать температуру, то ли не смог. Кантор почти физически чувствовал жар, исходивший от его тела. И ему казалось, что этим жаром пропитан даже воздух. Воздух дрожал призрачным маревом, как в пустыне. И в этом мареве предметы меняли очертания и начинали то мерцать, как мираж, то растекаться, словно восковые. «Опять бред начинается», — подумал Кантор. Поморгал, пытаясь сфокусировать взгляд и вернуть окружающему миру материальную сущность. Вместо этого по комнате полетели маленькие дракончики которые бессовестно пыхали огнем куда ни попадя и только усиливали и без того нестерпимый жар. — Ну что за дерьмо! — обессиленно вздохнул Кантер. — Нет, чтобы, как у людей, слоны там розовые или еще что-то безобидное. Откуда он взял этих розовых слонов? Он и сам не понял и долго пытался вспомнить, где он про них слышал, а потом вспомнил что про этих слонов ему рассказывала Ольга. И тут же пожалел, что вспомнил. Не зря же говорят, не следует без дела вспоминать мертвых. Вот, пожалуйста. Вспомнил про короля, он и явился. Правда, дракончики разлетелись, и то ладно. В первый момент, увидев входящего в комнату Шелара Третьего, Кантер слегка растерялся. Не в силах понять, зачем это к нему, пожаловал покойный король. Потом вспомнил памятную встречу с мистиком в лабиринте и для верности спросил. — Какой сегодня день? — Пятница, — сочувственно сообщил король и уселся на стул, как обычно сложившись при этом. — Ты уж еще дням потерял, бедняга. — А, пятница, — успокоился кантор. Ну да, все правильно. Пятница день покойников. Они обожают навещать бедного полуумного товарища Кантера именно по пятницам. Ничего удивительного. Хотелось бы только знать, это просто галлюцинация или настоящий призрак? Или опять фокусы лабиринта, который хитро притворился настоящей комнатой? Я полагаю, спрашивать, как ты себя чувствуешь, — Будет верхом идиотизма, — предположил король, устраиваясь на стуле поудобнее. — Однако хотелось бы знать, в состоянии ли ты немного поговорить о деле? — Не знаю, — честно ответил Кантор, рассматривая гостя. Заметно изменился его величество. При жизни он таким не был. Улыбается как-то особенно. И очень странно выглядит в игинской тунике поверх штанов. — Что ты так смотришь? Чуть приподнял бровь король, поймав его взгляд. — Не ожидала моего визита? Или я как-то не так выгляжу? — Отлично выглядите, — вздохнул Кантор и осторожно поинтересовался. — А как вы там? — Замечательно, — улыбнулся король. — Лучше всех. Я совершенно счастлив, чего желаю и всем остальным, тебе в том числе. Но речь не обо мне. Об этом можно будет поговорить позже. А сейчас, если ты в состоянии, у меня есть к тебе пара вопросов, которые не дают мне покоя. Спрашивайте. С готовностью согласился Кантор. Отказывать мертвецу, который ищет покоя, себе дороже. Чего они от тебя хотели? Что ж тут непонятного? Хотели, чтобы я навел их на остальных ребят. Если бы ребята вернулись и рассказали, что нас нарядили прямо в ловушку, тот, кто их снаряжал, тут же попался бы. А еще не хотели о Лично. Не знаешь, зачем? Откуда? Вам лучше знать. Может, за тем же, зачем его хотели вы? Странно. Если они знают то же, что и я, интересно, откуда они это могли узнать? Тебе не помешает, если я закурю? «Пожалуйста!» — окончательно растерялся кантор. «То ли общеизвестный факт, что мертвые не курят, полное вранье, то ли король и после смерти остался ненормальным? Все не курят, а он вот курит!» «Спасибо!» — король достал трубку и продолжил методично набивая ее табаком точно так же, как делал при жизни. «Еще одно!» «Ты можешь объяснить, почему тебя прекратили допрашивать, повезли в другое, более надежное место и снарядили своих людей за Ольгой. Ведь к тому времени твои друзья успели скрыться, да и Амарго, наверное, предупредили. Что такого нашел в тебе господин Дорс, что ему срочно понадобилось для тебя надежная уздечка? Он что-то от тебя требовал? Нет. Я сам не понял, почему меня повезли в другое место, вместо того, чтобы просто убить. Возможно, собирались сказать потом, но не успели. Я ушел. А почему вы спрашиваете? Вы же должны лучше знать. Я не всеведущий, к сожалению. А для каких-либо умозаключений у меня недостаточно информации. Король на некоторое время задумался, ожесточенно пыхая трубкой, прямо как живой потом решительно сказал. «Послушай, Кантор, я понимаю, что это бессовестно жестоко с моей стороны, но могу я тебя попросить рассказать подробно, что происходило с того момента, как тебя схватили, и до твоего блестящего побега? Что такого ты мог сделать или сказать, чтобы вызвать столь странную реакцию со стороны этого старого жлоба?» «Хватит у тебя сил рассказать об этом сейчас. Если нет, я подожду, хотя все же не хотелось бы. Вдруг за всем этим кроется что-нибудь серьезное. Как ты сможешь?» «Хорошо», — согласился Кантор, которому совсем не хотелось рассказывать кому бы то ни было о том, что ему пришлось пережить. не сейчас, не потом, но еще больше». Ему не хотелось, чтобы его всю жизнь преследовал мертвый король со своими неразрешенными вопросами. Поэтому он все-таки собрался с силами и рассказал подробно, как его и просили, все, что помнил. Про любителя чужих сережек Фернана и не в меру умного палача Тедди, метателя табуреток. Про стервозную матресу Джоанну и загадочного мальчика с рыжим вихром, который спас ей жизнь прозловредного господина Кроша и свою задушевную беседу с палачом за бутылкой и картами. Он уже хотел по ходу дела упомянуть, что именно во время этой беседы узнал о смерти короля и, к слову, поинтересоваться у него самого, что же с ним все-таки случилось, чтобы лишний раз не травмировать его близких. Но как раз на этом месте король его перепил. Спасибо, дальше не надо. То, что нам нужно, произошло раньше. Вот чтоб я сдох, тут все завязано на Джоане. Надо над этим крепко подумать. Может, Факстона немного покрутить, выведать у него что-нибудь интересное о его любимой бабушке? Или как-то через отель попробовать? Они вроде как подружки. Хотя и не хотелось бы. С ней свяжешься, обязательно поимеешь неприятности. — Ладно, разберемся. — Ты мне лучше вот что скажи, кстати. Этот мальчик с крашенными волосами, он точно мальчик? — В лабиринте не меняется пол? — С чего вдруг? — совершенно опешил Кантор. — Уж что его величество всегда умел, так это ошарашить собеседника неожиданным предположением. Что живой, что мертвый. — Если это для вас так уж важно, — На самом деле он мужчина лет сорока но никак не женщина. Как вы вообще до такого додумались? Это всего лишь предположение. Если оно неверно, ничего страшного. Просто Мафи мне рассказал очередной сон, который меня озадачил не меньше, чем его самого. Ему снилась девочка с таким же рыжим вихром. Вот я и подумал. Девочка? Маленькая? Он, как всегда, плохо разглядел. Не маленькая, подросток. В коротких штанишках и кожаной куртке, с жуткими глазами сиреневого цвета, которые светились в темноте. В общем, полный бред. Собственно, я уцепился за эту рыжую прядь и подумал, что, возможно, именно так выглядит на самом деле твой знакомый. Значит, ошибся. Он говорил, что таким образом красили волосы поклонники какого-то рыжего барда, — вспомнил Кантер. Так что этих крашенных подростков может быть очень много. Но с каких пор Мафею начали сниться незнакомые люди из чужого мира? — С сегодняшней ночи, — серьезно ответил король. Правда, кроме упомянутой тобой странности, в его снах больше не появилось ничего нового. Эта девочка тоже попала в беду, как и все остальные что имел несчастье ему присниться. Насколько я понял, в каком-то притоне, где обычно развлекается молодежь, началась драка со стрельбой и поножовщиной, и девочку настигла шальная пуля. Так и непонятно, насмерть или нет. У Мафея всегда как-то непонятно получается. Красочная картинка с потоками крови и никаких конкретных фактов. Но ты, если увидишь снова своего знакомого, расскажи ему. Может, ему это будет понятнее. Все-таки Мафей увидел этот сон после знакомства с ним. А, кстати, ты уверен, что это был не твой отец? Меня уже спрашивал ваш придворный маг. Уверен. Отца бы я узнал. Что он вам всем дался? Есть у меня к нему одно дело мало не смущаясь, пояснил король. «Если он объявится, передай, что мне необходимо с ним поговорить». «И еще...» «Кстати, ты передала марго мою просьбу?» «Он отказался», ответил Кантор. «Да и зачем вам теперь все это? По привычке?» «Не понял», удивился король. «Почему ты считаешь, что меня больше не интересуют столь занятные дела?» «Ну да...» — подумал Кантор. — Что это я? Можно подумать такой мелочи, как смерть, достаточно, чтобы укоротить любопытство его величества? — Да нет, это я так. Вздохнул он, и пока его величество снова не задал какой-нибудь неожиданный вопрос, осторожно спросил. — А Мафей по-прежнему рассказывает вам свои сны? Вы и к нему тоже приходите? — Я? Это он ко мне примчался с утра прямо в халате, чтобы поскорее рассказать. Хоть мэтр и не верил меня беспокоить, все по-прежнему бегут ко мне со всеми вопросами. Флавиус вчера вообще среди ночи явился. Твой непутевый ученик, товарищ Пассионарио, тоже на днях припёрся среди ночи со своими проблемами. — Кстати, это правда, что Хоулиан твой прадед? — А его вы откуда знаете? — растерялся Кантор. — Нет, этого ненормального короля никакая могила не исправит. Он своими вопросами кого хочешь достанет. Имел честь познакомиться. Правда, я на тот момент был не совсем живым, но, надеюсь, еще увидимся. Похоже, он надолго застрял в этом мире. Любовь у него здесь. Тебе Элмар еще не жаловался? — Я еще не видел тебя с Элмаром. — А что? «Не буду сплетни разносить. Пусть сам пожалуется». Король вздохнул и внимательно посмотрел на кантора. «Так, говоришь, ты с палачом выпивал?» «Очаровательно. Приятно иметь дело с еще большим чудаком, чем я сам». «Ладно, пойду, пожалуй. А то я, похоже, утомил тебя своими разговорами. Отдыхай. А мне еще надо к Жаку сходить, посмотреть на его гостиную». Лавиус уверяет, что это нечто незабываемое. И с Ольгой хотел переговорить. — А где Ольга? — спросил кантор, которому уже давно хотелось пить. Но просить об этом нематериального короля было бы по меньшей мере глупо. Внизу с Кирой шепчутся о своем, о женском. — Ну, там о штанах, о пистолетах и о нас с тобой. Король усмехнулся и поднялся, пряча трубку в карман. — Выздоравливай, герой, и приезжайте с Ольгой к нам в гости. Посидим, поговорим о чем-нибудь приятном, выпьем хорошего коньяку. Держись, не раскисай. А то я вижу, у тебя глаза как-то подозрительно блестят. Извини, если я тебя расстроил, и не обижайся. До свидания. — До свидания, — тихо сказал Кантор, провожая взглядом нескладную, немного сутулую фигуру короля, пока тот шел к двери. А когда дверь закрылась, вытер предательскую слезу, все-таки прорвавшуюся на волю, и подумал, что бы значило странное приглашение в гости, и каким образом все ходят к его величеству среди ночи. На кладбище бегают, что ли? Или его по-крупному надули, и король на самом деле жив, а он уши развесил и сопли распустил. Да нет, он же сказал, что когда знакомился с эльфом, не был живым. Хотя дверь только что открыл вполне обычным человеческим образом. Тьфу ты, да что происходит вокруг? То мебель течет, то дракончики, то король. Теперь вот бабочки какие-то мельтешат. Хорошо хоть не вертолётики. «Нет, он точно сошел с ума!» С этой мыслью Кантер снова уснул и добросовестно просмотрел очередной кошмар с участием душки Тедди и палача-садиста из Костель-Милагра. Господа специалисты вели между собой идейный спор, который закончился тем, что Тэдди плюнул, послал безграмотного коллегу куда следовало, бросил об щипцы и ушел. Победитель обрадованно подхватил инструмент и подступил поближе к кантору, обещая показать ему, что такое высший кайф. Но тут одна стена с грохотом обвалилась, и в камеру шагнул железный герой-терминатор с огромной винтовкой в одной руке и здоровенным двуручником другой. У него была монументальная фигура Элмара и лицо Жака с пустыми белыми глазами. «Что, суки, не ждали?» Злорадно заявил он и стал быстро и часто стрелять из своего орудия, куда попало. Кантор почти физически почувствовал, как его снесло вместе со столом и размазало по стенке. Он успел еще увидеть, как пришелец крошит мечом палача, называя эту процедуру странным словом «демонтаж», и на этом проснулся. Над ним стоял Элмар, одной рукой встряхивая его за плечо, а другой обняв Ольгу. «Не плачь, это нормально», — пояснял он. «Что ему еще может сниться в таком состоянии?» «Это пройдет, не переживай. Лучше покорми его и пусть спит дальше. Завтра ему станет получше». «Плечо!» — простонал Кантор, пытаясь вывернуться из стальной хватки первого паладина, который так и не научился умерять свою силушку, хватая людей за что-либо. «Ох, извини!» похватил Сейлмар. — Больно? — Я не хотел. — Больно! — согласился Кантор, чувствуя, что на этот раз он точно проснулся. Все было на месте. И люди, и мебель, а также и спина, и пальцы, и нога, и голова, которая разламывалась от боли. — На, таблеточку скушай! — жалобно шмыгнула носом Ольга и протянула ему что-то маленькое и белое на раскрытой ладони. Мэтр только в полночь придет, а еще только девять. Кантор заколебался, помня, что всяческие лекарства, которыми его угощали до сих пор, приводили к созерцанию говорящих цыплят и прочих вертолетиков. — Кушай, кушай, — посоветовал Элмар, — бери, пока дает. А потом тебя Ольга покормит и спи дальше. — Ольга, перестань хлюпать носом и подрывать моральный дух раненого воина. Ходи лучше на кухню принеси тарелку супа. — Я не хочу! — простонал Кантор, которого при упоминании о еде чуть не стошнило. — Надо! — непререкаемым королевским тоном заявил Элмар. — Хочешь, не хочешь, а поесть что-нибудь надо обязательно. — Приду Ольге, — спрошу. — Если окажется, что ты капризничал, сам с силком накормлю. И лекарство не мне в руке. Ешь давай. Просто и по-мужски, без соплей. — Специально буду капризничать, — проворчал Кантер, послушно бросая в рот упомянутое лекарство. — Чтобы ты меня сам покормил. Меня еще никогда не кормили столь титулованные особы. — Вот это другой разговор, — засмеялся Элмар. — Это на тебя похоже. А то просто не узнать. Такой тихий, несчастный. Пить хочешь? Кантор молча кивнул и протер глаза, чтобы немного прийти в себя после сна. Ольга ушла. И как раз выпал случай спросить у Элмара, что же там все-таки с королем. Тем более, что у Элмара, похоже, вполне хватало мужества не предаваться отчаянию и не тонуть в слезах по этому поводу. Кантер даже успел сформулировать вопрос, пока его величество наливал питье из кувшина буквально через несколько секунд понял, что этот вопрос будет лишним, когда заметил кольцо с королевской печатью на пальце первого паладина. А при более внимательном исследовании голубой камень на золотой цепи, который раньше все время болтался на шее прежнего короля. Все знаки власти на лицо Только короны не хватает для полного комплекта. Значит, правда. Нечего и спрашивать. Король умер, «Да здравствует король!» Так, кажется, говорили в Ольгином мире. «Ладно, не ворчи!» Примирительно прогудел Элмар, опускаясь на стул. «Вот, выпей. Не буду я тебя кормить, мне некогда. Уж прояви сознательность, не капризничай. Знаю, что не хочется, когда все болит. Оно и жить не хочется. Но надо. Когда ты ел в последний раз?» Кантор пожал плечами. У него не было никакого желания напрягать память ради такой ерунды. — Вот видишь, — наставительно сказал Элмар, — а ты еще отказываешься. — Элмар, я не капризничаю. Меня тошнит. — Это от голода тебя тошнит. Сейчас съешь тепленького супчика и перестанет. Поняв, что спорить с убежденным человеком бесполезно, Кантер вздохнул и уткнулся носом в подушку. — Ладно, — сказал он, — лучше расскажи, как у тебя дела. — Да паскудно, — поморщился Элмар, — достало все. Эти государственные дела, чтоб им пусто было, а эта пресса проклятая убил бы. — За что? — Да ну их! Ты бы видел, что они понаписали в столичных газетах. Я, оказывается, в одиночку, геройски раскидал 12 разбойников и спас трех девиц. Третий, наверное, был ты, или как это понимать? А недостающими разбойниками сотрудники Флавиуса? Ненавижу. И так всегда. Стоит мне влезть в какую-нибудь заваруху, как из меня по привычке начинает опять делать героя, не стесняясь в гиперболах. Если бардом это еще так-сяк можно простить, журналистов поубивал бы. — Это не по привычке, — чуть повеселел Кантер. — Имел я такие вредные привычки. И так всегда было. Почему-то всегда большая часть славы доставалась мне, хотя подвиги мы совершали вчетвером. О девицах я вообще молчу. — О каких девицах? — О тех, которые влипают в неприятности, и их потом приходится спасать. Как я ненавидел спасать девиц, если бы ты только знал! От них потом отделаться труднее, чем спасать. И что противно, почему-то все обязательно липли именно ко мне. — А что ты хотел? — посочувствовал Кантор. — Чтобы они к подругам липли. А Шанкар их, наверное, распугивал своей прической. — Да ну их! — махнул рукой Элмар. — Ты-то как? «Полный!» — вздохнул Кантер. «Вижу то, чего нет. Снится всякая дрянь. Вчера вертолетики, сегодня король приходил». «Что, замучил расспросами?» «Вот ведь настырный. Не мог пару дней подождать». «А к тебе он приходит?» о как же! Сегодня я от него таких комплиментов наслушался. До сих пор стыдно». «Хорошо, что ты напомнил. Мне еще в голдиану надо перед Факстоном извиниться. Так что выздоравливай, а я побежал. И обязательно поешь. Я, может быть, позже еще забегу. Элмар тяжело поднялся, махнул рукой и удалился, тяжко вздыхая и ворча себе под нос варварские ругательства. А его место заняла Ольга с тарелкой супа, которая нам всерьез намеревалась запихнуть несчастного больного. Кантер все же попытался отвертеться от принудительного кормления, ссылаясь на то, что ему плохо. Но Ольга добросовестно следовала указаниям Элмара и, в конце концов, несчастный больной сдался, решив, что дешевле будет согласиться. Тем более спорить дальше сил не было. Он покорно позволил ей кормить себя с ложки, поскольку правой рукой удержать ложку не смог, а левой не умел. Как ни странно, после ужина ему действительно немного полегчало. То ли от Ольгиных таблеток, то ли Элмар был прав. Но вечер прошел вполне терпимо. Ольга снова сидела рядом и гладила его по голове, рассказывая очередную нестрашную сказку о том, как один парнишка переместился во времени и сам себе наделал хлопот, всунувшись между собственными родителями в тот момент, когда они должны были познакомиться кантер так и не понял половину из услышанного, потому что в сказке было слишком много непонятных слов, но ему все равно понравилось. Потом забежал Жак, посочувствовал, стараясь не смотреть на кантера рассказал анекдот и быстро убежал. Заглянула Тереза, сообщила, что приехала мэтресса Стелла, пришла в восторг от стенки в гостиной Жака и обещала завтра же зайти к кантеру Еще приходила несравненная Азель тоже посочувствовала, ласково погладила по щеке и посоветовала Ольге не уходить на ночь, а разделить постель с больным возлюбленным. Странный совет. Как, впрочем, все советы прекрасно нимфы. Но Кантору он показался соблазнительным. К сожалению, Ольга наотрез отказалась, заявив, что она вертится и пинается во сне и очень боится сделать больно бедному Диего или еще чем-нибудь навредить. Сам Кантор был не против, но настаивать постеснялся. Еще подумают что-то не то. Присутствие трех прекрасных дам произвело на него такое благотворное воздействие, что он сам не заметил, как начал улыбаться и думать о вещах, совсем не подобающих несчастным больным. Он задремал под их щебет, и ему приснился странный сон. Впрочем, по сравнению с остальными снами последних дней, Он был, напротив, очень прост и незатейлив. А странно было отсутствие в нем всяких ужасов и бредовых видений. Кантору просто приснился отец. Таким, каким он был в лабиринте. Серьезный юноша лет 18 в какой-то варварской одежде. Он выглядел очень расстроенным и встревоженным. «Папа!» Неуверенно позвал Кантор, подходя на пару шагов и не очень надеясь услышать ответ. «Это ты? Где ты? Куда ты пропал? Все говорят, что ты жив, но никто не может понять, куда же ты в таком случае подевался. Может, тебе нужна помощь? Ну что ты, малыш?» — печально улыбнулся юный маг. «Я просто уехал. Очень далеко». Так сложились обстоятельства, что я не успел никого предупредить, поэтому и решили, что я пропал. — А где ты? Ты жив? — Со мной все в порядке, — успокоил его кантор. — А куда ты уехал? Вернулся на те волшебные острова? — Да, сынок, — вздохнул отец, — на острова. — Ты вернешься когда-нибудь? — Не думаю. Разве что случится что-нибудь особенное, очень особенное. Расскажи лучше, как ты. Где ты сейчас?» Кантер принялся торопливо перебирать в памяти последние пятнадцать лет своей жизни, чтобы успеть рассказать все самое главное, пока сон не прервался, но все-таки не успел. Его разбудили посторонние голоса в комнате. «Вы же не крестьянин безграмотный!» Гневным шепотом отчитывал кого-то придворный маг. — Вы серьезные ученые! Вы должны были понимать, чем чревато для пациента такое с позволения сказать лечение. Если несколько целителей одновременно и независимо друг от друга будут поить больного одним и тем же лекарством, этот больной в скорости покинет наш мир, и нет болезни от избытка лекарств. — Вы что, не знали? что тут и без вас хватает целителей? Или вы не доверяете мне и нашему придворному мистику? Тем более, насколько я помню, вы вообще не врач? — А вы откуда знаете? — недовольно проворчал голос Амарга. Кантер приоткрыл глаза, и в полмраке комнаты перед ним предстала очередная серия бредовых картинок. У его кровати, неподвижно застыв в очень неудобной позе, стоял его командир и наставник, доблестный товарищ Амарго. А почтенный мэтр рассказывал по комнате, воздевая руки, как обычно, когда сердился. «Абсолютно точно знаю», сказал маг, останавливаясь и устремляя на провинившегося целителя слегка ироничный взгляд. «Может быть, обычные люди вас уже и не узнают, внешне вы изменились с возрастом. Но я отлично помню, что 25 лет назад — Я лично вручал вам премию Королевского университета за выдающиеся достижения в области химии. А теперь позвольте спросить, как вы сюда попали? — Раз вы меня изловили, вы сами знаете, — рассерженно отозвался Амарго, — или хотите прикрыть вашего любимого ученика, чтобы я не догадался, что это он меня сдал? — Ах, это был Мафей! — Вы не правы, уважаемый мэтр. Он вас не сдавал. Я просто оставил в комнате небольшую магическую вещицу, дающую сигнал, что сюда вошел посторонний. А Мафею следует, наверное, хоть раз надрать уши за все его художество. — Хорошо, — раздраженно ответил Амарго. — Отпустите меня, наконец, если я вам больше не нужен. Я тут стою, как полный идиот, согнувшись пополам. Не приведи небо, Кантер проснется и все увидит. Постойте еще минутку, — без малейшего сочувствия ответил старый волшебник. Сейчас я немного поработаю с пациентом, а потом мы с вами переместимся в более приемлемое место и продолжим нашу беседу. У меня к вам есть еще несколько вопросов. А чего вы взяли, что я на них отвечу? А куда вы денетесь? Мэтр подошел поближе к кровати и наклонился. Кантор поспешно закрыл глаза. Но такие наивные попытки обмануть старика, настоящий он там или нет, разумеется, ничем помочь не могли. А что это вы не спите, молодой человек? Спать немедленно! И Кантор мгновенно провалился в сон. На этот раз без всяких сновидений. Во всяком случае, проснувшись утром, Он так и не смог вспомнить ни одного. Да как-то и не было у него желания напрягаться и вспоминать. Гораздо насущнее были другие желания. Например, выбраться из пропитанной потом постели, открыть окно, сходить в туалет, вымыться и обязательно хоть чего-нибудь съесть.